Глава сорок Игры, в которые играют люди. Тогда же. Ждана. «Все в порядке?» — спрашивает он с противной ухмылкой. «Подумать только. Еще минуту назад его лицо казалось мне красивым. Внимание! Ждана! Каков был запрос?» Моя голова чуть не взрывается в попытках вспомнить. Время останавливает ход. Между тиканьем секундных стрелок настенных часов проходит целая вечность. Мой мозг начинает работать в триста раз быстрее обычного. Инстинкт самосохранения включается на полную мощь, даже волоски на руках становятся дыбом. Память, наконец, выдает. Чтобы была, как мартовская кошка. Раз мы вместе, притворись, что любишь. Сможешь? Теперь другой вопрос. Что сделает мартовская кошка, если кот решил загулять? Прыгнет на него цепится когтями в лицо, вонзит клыки в шею. «И это как раз то, что я хочу сделать». «Приплыли, кошечка», — смеётся надо мной мое внутреннее «я». «Втёрилась в джентльмена». «Какая же ты дура!» «Ненавижу Киру. Это всё она со своими росказнями. А я и поверила, расслабилась». «Стоп. Если у него был запрос на любовь, какой реакции он ждёт от меня сейчас? Что мне нужно сделать?» изобразить истерику, за которую он меня потом накажет, или же отнестись с пониманием. Но за это он также может устроить мне небо в алмазах, ибо это будет значить, что моя любовь — притворство. А джентльменов очень бесит, когда мы выходим из образа, и они могут очень жестоко за это наказывать. «Это у него такая игра?» «Ну, конечно, да!» Если не так, среагирую, будут последствия, только непонятно какие. Ударит, запрет в ванной, сделает что-то хуже. Просто так девушку из группы высоких возможностей не выбирает. Мы слишком дорогое удовольствие. Господи, пожалуйста, кто-нибудь, выдайте мне правила. Ждана. Натан все еще ждет ответа. Снова растягиваю губы в улыбке и говорю максимально спокойно. «Все в порядке, конечно». Решаю изобразить полнейшее понимание ситуации. «Хочется тебе потрахаться на стороне? Иди и потрахайся, милый. Что угодно, лишь бы ты улыбался. Я ведь тебе не жена, чтобы ты передо мной отчитывался». Жду, что он сделает дальше, и к своему ужасу замечаю, как его лицо начинает хмуриться. «Дьявол, я ошиблась. Нужно было устроить истерику». «Мама...» Оглядываю комнату в поисках укрытия, но это самая обычная спальня. Можно спрятаться разве что под кроватью, и то он достанет меня оттуда за полминуты. Замечаю на столе поднос с яблоками. Там же нож для резки фруктов. Вчера забыла убрать. Очень хочу его схватить, но понимаю, что мой жест не останется незамеченным. Натан не Роман, он гораздо опаснее. Он больше... «Быстрее, к тому же гибкий, в его теле нет лишнего веса, я ему не противник. Он легко может меня прибить, ему даже сложно это не будет. «Раз всё в порядке, значит, я пошёл?» — вдруг спрашивает он, беря сумку. Я замираю, не шевелюсь, когда он проходит мимо, выдыхаю, лишь заслышав звук запираемой двери. Кажется, пронесло. Плюхаюсь на кровати какое-то время, просто лежу без движения». Такое ощущение, что у меня в мозгу умер миллион клеток. Да, встряска получилась, что надо. Кроме того, отличная пилюля против ненужных чувств. Качественная, с гарантией. Никаких положительных эмоций к Натану после сцены с презервативами у меня не осталось. Даже могу запатентовать название пилюли «Антивлюбин». На какую-то минуту-две я будто бы снова оказалась во власти романа. Страх быть избитый поглотил меня с головой. Разбил изнутри на миллион осколков, словно я и не человек, а хрустальная статуэтка. Чуть тронь и рассыпалась. Кое-как собираю себя по кусочкам, по осколочкам. Чувствую, как взмокло, как страх просочился через поры отвратительной вонью. Скидываю платье. Сразу иду в прачечную, засовываю его в стиральную машину, потом иду в ванную. Долго стою перед душем, позволяя струям горячей воды смыть следы пережитого. «Ты к нему слишком строга, дорогуша. Он позволяет тебе видеться с Аней. Он тебя не бьет, не ограничивает твою свободу. Это твой лучший джентльмен, и ты будешь делать все так, как он хочет, все, чтобы он был счастлив», — выступает в защиту Натана мой здравый смысл. «Буду, да». И сделаю все возможное, чтобы он захотел продлить контракт. Хотя это вряд ли случится, раз он уже смотрит налево. Но любить его при этом мне совершенно не обязательно. Превращаюсь чуть ли не в вареного рака под горячими струями. Когда выхожу из душа, даже не накидываю полотенце. Позволяю прохладному воздуху спальни себя остудить. Иду к шкафу. Нахожу в дальнем углу своей полочки трусы, больше похожие на бабушкины панталоны. Мои любимые и настолько несексуальные, что вынуждены их прятать, дабы не разрушать имидж женщины-вамп. Надеваю безразмерную майку, закутываюсь в халат и иду на кухню лечить нервы мороженым. По пути вдруг натыкаюсь на недавно купленную мной книгу «Мистер Мерседес». Так и не было времени прочитать. Может, хоть как-то отвлекусь, забудусь. Прихватываю ее и усаживаю за кухонный стол в обнимку с ведерком ванильной радости. Втыкаю ложку в самую середину, отправляю в рот порцию и замираю, погружаясь в чтение. Все в этой книге мне знакомо до боли. Все понятно, все отзывается. Первая сцена. Ночь перед ярмаркой вакансий, но у дверей уже очередь из безработных, желающих быть в рядах первых, кто утром встретится с работодателями, И среди них молодая женщина с грудной дочкой, спящей в слинге. Мать взяла ее с собой в ночь, несмотря на то, что у малышки жар, потому что ее не с кем было оставить. Вот как сильно ей нужна работа. В этот самый миг я словно проваливаюсь в прошлое. Когда я была одна с грудной Анечкой, и мне некому было помочь, совсем некому, мы были с судьбой один на один. Да, мне хватило ума заработать денег, не стояла ночами на улице, чтобы утром вымаливать работу. Но страх того, что это может случиться, был так силен, что я описать не могу. Самый мой страшный страх на тот момент, что нам с Аней нечего будет есть. Женщина из книги так устала, что спит стоя. О, какое же знакомое чувство. А еще она ощущает сумасшедшую вину за то, что она мать-одиночка и не может как следует позаботиться о ребенке, вынуждена взять малышку с собой на улицу, потому что у нее нет другого выхода. Мне понятен ее стыд, ее ужас. Ох, как понятен. Я жила в этом ужасе. Я в нем тонула. И мне тоже было стыдно, что не смогла обеспечить своему ребенку счастливое детство. Не была рядом с ней, когда она во мне нуждалась. Получается, паршивая мать. Господи. «Ну почему одиноким матерям должно быть стыдно? Разве рождение детей — самая стыдная вещь на земле? В конце концов, это же продолжение рода людского». «Спокойно, Ждана, спокойно, это не про тебя». Погружаюсь дальше в текст, и на страницах романа вдруг появляется Мерседес, который на полном ходу врезается в людскую массу, где находится эта женщина с малышкой. Практически сразу понимаю, почему книга называется «Мистер Мерседес». И снова проваливаюсь в прошлое. В тот самый день, когда мой страх не заработать достаточно денег, сменился на ужас остаться на всю жизнь коллегой и потерять свою дочь. Заново переживаю ту самую секунду, когда черный джип появился словно из ниоткуда и не успел затормозить. Снова толкаю коляску Сани подальше, и меня осминает, а мир превращается в одну сплошную боль. Отшвыриваю книгу, хватаю кухонные полотенце и утыкаюсь в него. Слезы катятся градом, даже не пытаясь себя сдержать. Рыдаю на взрыд, стремясь освободиться от сковавшей сердца боли и гнева. Задыхаюсь от собственных эмоций, давлюсь ими. И в этот момент в глубине квартиры раздается мелодия телефона, которую установила Нанатана. «Что тебе от меня нужно?» — кричу в пустоту. Потом все же собираюсь силами, утираю слезы, встаю, иду на поиски проклятого мобильника. Тот все звонит и звонит. Кое-как нахожу его среди диванных подушек. Надо бы взять трубку, но мне страшно не хочется этого делать. Если отвечу, Натан живо определит по моему голосу, что последние полчаса я ревела на взрыд. Дурацкая особенность организма — Как поплачу, сразу голос, как из трубы. А я не хочу, чтобы он знал, как мне плохо. Не хочу и все. Имею я право хоть на какую-то талику приватности. Скидываю звонок и отправляю ему сообщение. Сейчас неудобно говорить, напиши, пожалуйста, что хотел. Ответ приходит почти сразу. Просто убедиться, что у тебя все в порядке, Ждана. Ты все-таки садист, дорогой. Пишу. Все шикарно.